Глава 4. Могильник Сиракс не выделялся чем-то примечательным. Холм как холм. Причем весьма скромный. Если бы не изящная беседка на его вершине и целое море цветов, растущее вокруг, никто бы и внимания не обратил. «И что дальше?» — поинтересовался Виктор, когда они вошли в беседку. «Я ничего не вижу и не чувствую». «Портал, магия, живое или мертвое создание, конструкт?» «Вообще ничего. Зачем мы сюда пришли?» «Чтобы войти к Сиракс, с ней нужно поделиться силой. Бедняжка едва сводит концы с концами. Предел ее мечтаний — выбраться бесформенным призраком и погулять по округе». «Как это сделать?» «Кубок!» — кивнула мира, настоящий на декоративном столике сосуд. Очень простой и неприметный, сделанный из какого-то отвратительного на вид камня, сильно смахивающего на прессованную землю. Он из ее плана. Мы обычно наполняем его кровью и активируем простеньким плетением. Этого хватает, чтобы она смогла открыть портал и пустить нас к себе. — Вы делитесь с ней праной? — удивился Виктор. — Или она после смерти тоже стала вампиром? «Мы же тут в изоляции сидим», — пожала плечами мира. «Да и сил у нас маловато, чтобы делиться чем-то стоящим. Торги нищих не отличаются изяществом и величием цен». С этими словами она достала небольшой кинжал и, вскрыв себе вены, сцедила в кубок миллиметров сто крови. Следом также поступили Нимхор и Гельвель. Чуть поколебавшись, их примеру последовала Ализель. Настал черед Виктора. Тот тоже не стал ломаться и повторил процедуру, завершив наполнение кубка. После чего, остановив рукой миру, собравшуюся было применить какое-то плетение, полез в карман и на свет была извлечена пригорошня кристаллов, наследие того чудного стационарного накопителя, что стоял в Колумбии. В них буквально плескалась магическая энергия, моря и океаны, Так вот, выбрав самый маленький камешек, он поинтересовался у своей приемной дочери. «А заворота кишок после долгого голодания у нее не будет?» «Ее крошечный план едва теплится. Тут много силы», — облизнув губы, произнесла она. «Но ее недостаточно для... заворота кишок. Что-то подобное будет, если ты всю пригоршню накопителя ей отдашь». «Да и то завороток будет не кишок, а разума. Она сойдет с ума от счастья». «Спасибо, дочь», — серьезно произнес Виктор, внимательно отслеживая реакции мира. Та отчетливо вздрогнула, когда он назвал ее дочерью. Явно не привыкла, резала слух. А потом, чуть помедлив, ответила. «Пожалуйста, папа». И улыбнулась уголками губ, чуть-чуть оголяя клыки. «Дочка». Она была его старше на несколько сотен лет, он ей даже в эмбрионы не годился. Однако после того, как лос вынудила его хитростью усыновить своих детей, Виктор как-то смирился с таким положением дел. Да и вообще самоустранился от такого параметра, как возраст. Ведь он уже прошел через профессиональную деформацию, вступив в брак с женщинами намного много столетий старше его. Теперь же ситуация просто закручивалась и развивалась, но не шокировала. Этакая Санта-Барбара, в которой неясно, кто кому ребенок или отец. Ну, дочка. Ну, старше отца. И что с того? Особняком стоял вопрос нежити. Ализель бесилась от того, что Виктор заставил ее дать клятву. Он чувствовал это. Она буквально жгла его взглядом, когда думала, что он не видит. Но по ухмылкам на лицах вампиров... Подобные моменты было легко отследить. А все почему? Потому что Виктор не согласился воспользоваться услугами вампиров, а потом их упокоить, как она предлагала. И, кстати, не только Ализель была против дружбы с нежитью. Но Виктор принял решение. Как там дело повернется, неясно. Война предстоит затяжная, и наличие в рукаве такого необычного туза может оказаться важным стратегическим преимуществом. О том, что у кхетов есть сканеры, позволяющие детектировать жизнь, Виктор знал, потому и задумал разрешить конфликт с вампирами в сторону дружбы и союза. Они ведь не были живыми, так что, по идее, обнаружить этот сканер их не мог. Очень удобно. А потом? Ну, а что потом? В крайнем случае у Валенора и Арианы еще хватало тел наказанных Аритори, в которые можно было переселить души его новых детей. «Запасливые старички. Три десятка узников держали в консервации. Зачем? Одной халисе известно. Просто жалко было выбрасывать». Вернув улыбку дочке, он аккуратно положил самый маленький накопитель в кубок с кровью и немедля активировал получившийся дар слабым магическим плетением. Раз — и кубок полыхнув голубой дымкой опустел. Сиракс поглотила все до последней капельки. Практически следом что-то хлопнуло, затягивая дальний пролет беседки густым туманом. «Она приглашает нас в гости», — с улыбкой произнесла Мира и пошла туда первой. Прохождение сквозь портал было уже обычным делом. Ничем особенным он у Сиракс не отличался, а вот внутри оказалось мрачно и очень скудно. План? Громко сказано. Километр на километр примерно каменный пол — И все это покрывал полусферический купол завесы самого жуткого вида, словно там, по ту сторону, веют кошмарные ветра, раздирающие в клочья все, что попадает в их заботливые объятия. Лучше не приближайтесь к границе, произнес густой, приятный женский голос, прямо какой-то бархатный. Она притягивает, если засосет конец. Виктор повернулся на голос и встретился взглядом с весьма необычной женщиной. Ну, как необычной. На вид гуманоид гуманоидом, обнажена. Хорошо сложена. красиво. Но в отличие от эльфии Каиритория, она была крепкой. Этакая валькирия. Нигде ничего лишнего, но во всем буквально сквозит прочностью и надежностью. Образ завершали глаза сочного фиалкового цвета, Светлая кожа и роскошная копна вьющихся ярко-рыжих волос. «Не весело тебе тут, наверное», — сочувственно произнес Виктор. «Скучно. Но лучше так, чем раствориться в вечности. Если бы местная жрица не учудила, было бы намного веселее». «В смысле?» — встрепенулась Ализель. «А что я не так сделала?» «Ты?» удивленно произнесла Сиракс и медленно, прямо таки вальяжно встала, подошла и осмотрела ее со всех сторон. Ты, но ты иритория как это возможно? И в тебе нет искры Аматерона. Что случилось? Ответь сначала, что моя жена сделала не так. Встрял Виктор. Нам интересно. Хм. Хмыкнула Сиракс, повернувшись к Виктору. Она похоронила мое тело в зоне действия печати Аматерона. А он, жадная скотина, подключился к моему плану и сосал из него силу, оставляя мне самый минимум. А пока говорила, подошла практически вплотную и двинулась по кругу, осматривая и обнюхивая его. Его габаритная рама выглядела не такой уж и большой по сравнению с этой женщиной. Это эльфийки и женщины Эритори были довольно грациальны, а она нет. «Я все понимаю», — произнес Виктор, когда она завершила очередной круг и встретилась с ним взглядом. «Но мы по делу. Все остальное потом». «Ты мне должна», — скосившись на Ализель, произнесла Сиракс. «Помни об этом». «Сиракс, не дави на нее. У нее сегодня и так не лучший день». «А у меня по ее вине было несколько столетий не лучших дней. Настолько, что мне сил едва хватало на осознание себя». Я лежала и не могла пошевелиться, высохшая, практически мумия. А этот план был сжат буквально до пятачка. Мне казалось, еще чуть-чуть, и меня поглотит хаос. Поверь, она мне очень много должна. — Но я не знала! — воскликнула Ализель. — Это что-то меняет? — повела бровью Сиракс и хотела еще что-то продолжить. Но Виктор развернулся и молча направился к порталу. Стой! Громко и резко крикнула рыжая женщина, «Я слушаю тебя! Что ты хочешь мне предложить?» Он остановился, секунд пятнадцать подумал, потом развернулся, подошел к ней вплотную. Прижал к себе за талию и тихо прорычал, «Не пытайся оспаривать мое главенство, женщина! Я пришел дать тебе шанс!» «И ты либо подчиняешься мне и принимаешь свою судьбу, либо я ухожу, а ты и дальше тут сидишь, лелея мысли о том, что тебе кто-то что-то должен. Ты поняла меня?» «Поняла», — сквозь зубы произнесла Сиракс. «Ализель одна из моих жен. Когда-то ее убили, а я вытащил ее. Нашел для нее тело и вселил ее душу туда. Я могу это сделать и с тобой». «И мне нужно, чтобы ты вернулась и сняла клятву с вот этих вот вампиров». «Вернулась?» — повела бровью Сиракс и как-то посветлела лицом. «Да, вернулась. Я могу предложить тебе тело женщины Эритория. Это лучшее, что у меня сейчас есть. Твое давно истлело, и я не представляю, как его возродить». «Очень интересно», — буквально промурлыкала Сиракс. «Может быть, я и других твоих жен знаю?» «Цири» — эриторий из Доламона. «Это бестия?» — улыбнулась Сиракс. «Мы с ней знакомы, хотя, уверена, она не знала, кто я. Девчонка была очень живая и интересная, хулиганка, которая совершенно всех доводила. Однажды даже в гнездо драконов залезла и что-то там украла» но в основном лазила по старым развалинам и постоянно пыталась найти какую-то древнюю тайну. Но ее же, насколько я помню, заточили в металл. Я освободил. — Это хорошо, — серьезно кивнула Сиракс. Мне казалось, что ее зря наказали, но меня не спрашивали. — Хм. А кто еще? — Селентис, в прошлом верховная жрица Лос, темная эльфийка. Она родилась после твоей смерти. Сейчас она тоже эриторией, так же, как и Ализель, избавлена от необходимости служить своему богу. — Ясно. А четвертая жена? — Лос. — Что? — Не то зарычала, не то зашипела Сиракс. — Как? — А что тебе не нравится? Она поклялась, что больше никогда не выйдет замуж. Я хорошо помню ее состояние после убийства Корнелиуса и своих детей. Она не могла. «Божественную клятву очень сложно обойти». «Ну, не знаю», — задумчиво почесал затылок Виктор. «Детей я ей воскресил, а что же до Корнелиуса, то...» «Она пыталась сделать меня богом, но я как-то побаиваюсь этого. В случае смерти вечность сидеть в одиночестве — такая себе перспектива. Значит, она решила объединять эльфов». Медленно произнесла сиракс и пошла, пошла, виляя бедрами, обратно к тому камню, на котором лежала. Подошла. Легла спиной к гостям и замолчала. Минута, другая, третья. Виктор не выдержал и подошел следом, но только для того, чтобы звонко шлепнуть ее по голой попе. Упругой, красивой и прямо-таки манящей. Однако не вышло. В последний момент Сиракс как-то вывернулась и поймала его за руку. «Не твое не трогай. Ты чего молчишь? На свободу не хочешь? Как эти вампиры пустили тебя ко мне? Хм. И особенно ее. Она ведь та еще святоша, лично бы убила их, если бы могла. Я признал их своими детьми и заставил Ализель дать магическую клятву». «Что? Но зачем тебе нежить?» Я воюю с драконами и кхетами. Глупо разбрасываться союзниками. Лично у меня нет никаких предрассудков. Главное дело — вампиры, оборотни, да хоть демоны, мне без разницы. Как и цвет кожи, пол, возраст и личная религия. Главное, чтобы мои союзники делали то, что нужно мне, и не дрались между собой. Это похвально. Но ну, а постой. Ты воюешь с драконами и кхетами? «И что, есть успехи?» «Штаргер убит. Тарангер ранен. Не знаю, насколько тяжело, но задние лапы он лишился, убегая. Впрочем, драконы — не главная проблема. Я больше опасаюсь кхетов». «Ты обратил в бегство Тарангера?» — не поверила Сиракс. «А что тебе не нравится?» «Вообще-то он очень грозный противник. Я против него продержалась совсем недолго, а поверь». Я была второй по силе в нашем Эле. Я нашел способ быстро уничтожать драконов. Любых. Десять ударов в сердце и готово. Техника в плане разрушения куда интереснее магии. Полевые испытания показали, что вырезать драконов на планете не составит труда. Больше намучаемся с поисками. Даже твой артефакт не сильно поможет. Выше Вышеустрое создания. Это так, — кивнула Сиракс со вполне серьезным видом не отпуская при этом руки Виктора. Она крепко удерживала его за запястье, прислушиваясь к пульсу. «Мы быстрые, а это опасны. А ты?» «Хм... Я, пожалуй, понимаю, лос». «А вот я тебя не понимаю. Но это не мешало тебе оценить мою попу. Понравилось?» «Не начинай», — вырвав руку и отойдя на пару шагов назад, произнес Виктор. «Серьезно, не надо». «Почему?» «Ты же не знаешь, что я хочу тебе предложить?» «Ну, давай, удиви меня после тысячи лет воздержания. Что ты можешь мне предложить?» «Драконов?» «Что?» — опешил Виктор. «Драконов? Зачем с ними воевать? Ты ведь пытаешься перетащить на свою сторону вампиров. Взяв под свою опеку этих трех высших, ты легко сможешь сколотить целую армию нежити. Вампирам очень непросто живется». Они вынуждены постоянно скрываться и прятаться. Среди них хватает всякого отребья, но оно гибнет очень быстро. А так большинство высших вампиров — весьма развитые разумные существа, вынужденные находиться в изоляции от всего мира из опасений за свою судьбу. Им самим такой союз нужнее, чем тебе. Это был разумный выбор. Драконы же — союзники не хуже, уж поверь мне. «И как мне получить драконов?» «Драконы идут за сильнейшим из них». «Возможно. Но я не дракон. Зато я дракон. Самая древняя и могущественная из Элла Тарангера. Я уступала только ему и только в силе. Если ты возьмешь меня в жены и бросишь открытый вызов Тарангеру, то Эл признает тебя вожаком. В случае победы». «А в случае поражения?» Тебя растерзают. Как, впрочем, и меня. Хорошая перспектива. Ты считаешь, что я могу выйти один на один и победить Тарангера? Серьезно? Ты ведь придумал, как с помощью техники его убить? Придумал. И то, что он сбежал, явный показатель правильности твоей задумки. А значит, придумаешь снова. Виктор отошел на несколько шагов и как-то затравленно посмотрел на Ализель. Но та лишь усмехнулась. Ей очень не понравилось, что Виктор заставил ее дать клятву своим детям-вампирам, и теперь она откровенно злорадствовала. Немхор, Мира и Гельвель же только пожали плечами. Они не знали, что и посоветовать своему приемному отцу. — Соглашайся, — прошелестел в голове голос Лос. — Но требуй высокую клятву. Она та еще штучка. — Ты серьезно? — произнес в пустоту Виктор, обращаясь к паучихе. «Да», — ответила та, — «я ее хорошо знаю. Мы старые соратницы. Если бы не она, я бы не узнала про истинные планы кхетов относительно эльфов. И не надо кричать. Просто думай. Я услышу». Впрочем, Сиракс всех этих переговоров не могла наблюдать, а потому посчитала, будто вопрос адресован ей. «Более чем серьезно. Более чем серьезно». «Я расскажу тебе, как воскресить мое тело. Это не составит труда, если у тебя есть еще накопители вроде тех, что ты подарил мне. Ритуал очень простой. Мы ведь, драконы, очень необычные существа. Мы можем возрождать свое тело при достаточном количестве силы буквально из обломка кости. Можно и без него, но это дольше и сложнее». «Хорошо», — после долгого раздумья произнес Виктор, — «но только при одном условии». «Каком же?» «Я не доверяю тебе, поэтому ты дашь мне высокую клятву, здесь и сейчас». Кратковременное замешательство, и Сирак зашлась безудержным смехом до слез. «Безумец! Поверь, Тарангер не выдерживал мои истерики с капризами без всякой высокой клятвы, а он был безмерно закален годами». «Если же ты пустишь меня к себе в голову, то сам в петлю полезешь через несколько дней». «Лос как-то выдерживаю, и тебя выдержу». «Лос, значит?» — резко прекратила смеяться Сиракс. «Ваши дебаты должны быть очень интересны. Уверен, вы прекрасно поладите у меня в голове. Я вам там даже ринг отдельный выделю». «Даже не надейся на то, что это тебя спасет!» — пророчала Сиракс. «Значит, ты согласна?» «Да!» — нервно дернув подбородком, ответила Сиракс. «Вот и ладно!» — кивнул Виктор внешне бодрый, но это все было показным. «Тогда приступай!» Лавирование между ангелом и бесом? О, нет! Ему такие перспективы не светят. На его чердаке все будет намного веселее. Две хаотичные, древние, как говно мамонта-самки будут выяснять отношения. И, судя по взгляду, Сиракс это будет происходить постоянно. Нет, не так. Постоянно. Чудное общежитие с драками, битьем посуды и попытками дознаться, кто же сожрал котлеты, стоявшие на плите. А он будет вынужден все это слушать. Всю следующую вечность. Ну, или пока кто-то из них не погибнет. — А кто такие мамонты? — прошелестел в голове голос Лос. — Это волосатые слоны? В этот момент кто-то положил ему руку на плечо. Виктор обернулся. Перед ним был хор с таким сочувственным выражением лица, что и слов не требовалось. Наверное, если бы не он, то Виктор сорвался бы. Он просто устал от своих женщин. Их было слишком много, как количественно, так и качественно. Они умудрялись занимать все вокруг. Шкаф, наполненный тряпками до отказа — фигня. Они теперь ему еще и в чердак набьются в товарных количествах. Ибо были у Виктора подозрения, что это не последняя женщина, которую он вынужден туда пускать. «Да-да, ты прав, пойдем». «Что?» — удивилась Сиракс, тяжело дышавшая после высокой клятвы, забравшей у нее много сил. «Нам пора. Не хочу оттягивать твое воскрешение. Но просто так его Сиракс не отпустила». Подошла, прижалась, крепко обняв. И подарила долгий, горячий и страстный поцелуй. Ее хаос был другим, у Лос он представлял что-то холодное и ажурное, но тут пылало натурально адское пламя. «Не подведи меня, муж», — произнесла она с каким-то странным подтекстом. Демоница, ответил Виктор, прислушиваясь к своим ощущениям. «В одном мире так называют всех выходцев из корневых миров», — серьезно сказала она. «Хотя мы себя именуем тхарами». — Ну да ладно, ступай, твой сын прав, не тяни. Чем быстрее ты меня отсюда вытащишь, тем скорее я сниму с них клятву. — И тем быстрее Тарангер меня убьет на ритуальном поединке, — хмуро продолжил он. — Или ты его? — пожала плечами Сиракс. — Не люблю ждать. Раньше любила. Но это тысяча лет изменило мое мнение об этом процессе. — Не ворчи произнес Виктор, прижав ее в свою очередь к себе и поцеловав. «Жена, я вытащу тебя отсюда. Даже если отбросить весьма солидную пользу от такого дела, мне будет приятно помочь такой колоритной даме, как ты. И не шали тут без меня». После чего развернулся и буквально бегом нырнул в портал. Обратно в прохладную и свежую ночь. Слишком уж горячей и душной была эта женщина. Она буквально пылала адским пламенем.